Глава двадцать восьмая Клото «Вот ты и получил озязаемый знак, Ральф, теперь ты доволен». Ральф взглянул на свою руку. Агония, только что поглотившая его наподобие кита, поглотившего иону, казалась сном, миражом. Он подумал, что именно это свойство — позволяет женщине иметь множество детей забывающей о невыносимой боли и тяжести родов как только ребёнок появляется на свет шрам белой струной тянулся вдоль руки да ты был храбр и очень ловок спасибо клотов улыбнулся но промолчал лахесис ральф ты готов Теперь время не действительно вобрез. Да, я Ральф. Ральф, это Луиза махнула ему рукой, стоя на вершине холма. Ему показалось, что её аура изменила свой привычный голубино-серый цвет став темнее, но затем эта мысль, несомненно вызванная шоком и слабостью, исчезла. Он медленно поплёлся к вершине холма. Глаза Луизы были туманны, словно она только что услышала удивительное, меняющее весь мир, слово. «Луиза, что случилось? Из-за руки? Не волнуйся. Посмотри. Как новенькая!» Он протянул руку, чтобы Луиза смогла убедиться, но она даже не взглянула. Женщина смотрела на него, и Ральф понял, сколь серьезен ее шок. Ральф появился зелёный человек. Зелёный человек? Ральф озабоченно взял её за руки. Зелёный? Ты уверена? Может быть, отропы, или он не закончил мысль. Необходимость отпала. Луиза медленно покачала головой. Нет, зелёный человек. Если в данном деле и существуют стороны, то я не знаю, на чьей стороне это эта личность. Он кажется хорошим, но я могу и ошибаться. Мне не удалось его рассмотреть, слишком яркая аура. Он попросил передать тебе вот это. Она протянула руку и положила на ладонь Ральфа 2 маленьких сверкающих предмета свои серьги. На одной серьге Ральф заметил тёмное пятнышко. Кровь от тропасы. Он сжал ладонь, но тут же поморщился от боли. Ты забыла про зажимы, Луиза. Она заговорила механическим голосом, погружённого в гипнотический сон человека. Нет, не забыла. Я их выбросила. Мне приказал зелёный человек: будь осторожен. Он кажется тёплым. Ну я не знаю наверняка. Мистер Чес всегда говорил, что я самая легковерная женщина в мире, готовая поверить в лучшее в каждом, во всём. Она протянула руку и взяла Ральфа за запястье, не отводя взгляда от его лица. Я просто не знаю. Мысль, произнесённая вслух, казалось, разбудила её, и Луиза заморгала. "Вон не может быть, что она действительно спала", предположил Ральф, и так называемый зелёный человек лишь приснился ей. Однако умнее было всё же взять серьги. Возможно, это и не имеет никакого смысла, но серьги, лежащие в его кармане, не принесут вреда, если только он не уколется ими. Лахесис. Ральф, что-то случилось. Они с Клото не слышали беседы Ральфа с Луизой. Ральф покачал головой, пряча от них серьги в ладони. Клото, подняв с земли свитер МакГоверна, стряхнул несколько ярких листьев, приставших к шерсти. Теперь он протягивал свитер Ральфу, который незаметно опускал Луизины серьги, пуссеты, без зажимов, в карман брюк. Пришло время действовать. Полоска тепла посередине правой руки... Вдольша рама сообщила, с чего ему начинать. Луиза. Да, дорогой. Мне необходимо подпитаться из твоей ауры, но мне придётся взять очень много. Ты понимаешь? Да. Ты не возражаешь? Нет, конечно. Держись. Скоро все о кончится. Ральф обнял Луизу за плечи, сцепив руки замком у неё на затылке. Луиза повторила его жесты, они медленно приблизились друг к другу, пока не соприкоснулись лбами, а их губы не замерли в парежду друг им об друга. Ральф уловил слабый аромат её духов. Ты готова, дорогая? Ответ пришёл странный, но одновременно успокаивающий. Да, Ральф. Увидь меня. Войди в во свет. Войди в свет и возьми его. Ральф, сложив губы трубочкой, начал вдыхать. Лента дымчатого сияния потекла из губ и носа Луизы, проникая в него. Моментально его аура стала ярче, она продолжала усиливаться, пока не превратилась в ослепительную корону, окружающую его тело. Но Ральф не переставал вдыхать, хотя вряд ли это можно было назвать дыханием в прямом смысле слова, чувствуя, как шрам на руке становится всё горячее и горячее, превращаясь в нить накаливания, погружённую в живую плоть. Ральф не смог бы остановиться даже пожелай он этого, да он и не останавливался. Луиза пошатнулась. Ральф увидел, как расфокусировались её зрачки и почувствовал, как ослабели её руки на его шее. Затем глаза Луизы, огромные, сверкающие, доверчивые, вновь уставились на него, а руки плотнее ухватились за шею. Наконец, когда этот гигантский вдох начал иссекать, Ральф понял, что аура Луизы стала почти невидимой. Шёки женщины приобрели молочно-белый оттенок, а в волосах вновь заблестела седина. Он должен, иначе убьёт её. Ральфу удалось оторвать правую руку от левой, разорвав таким образом некую цепь. Теперь он смог отступить от женщины на шаг. Луиза покачнулась и обязательно упала бы, но клото и Лахесис похожи на лилипутов из путешествий Гулливера. подхватили ее под руки и осторожно усадили на скамью. Ральф опустился перед Луизой на одно колено. Он неистовствовал от страха и вины, но в то же время его переполняло ощущение силы такой мощи, что, казалось, от единственного неловкого толчка он может взорваться, как бутылка с нитроглицерином. Одним движением он мог теперь смести с лица земли здание — возможно, даже целый квартал. И всё же он причинил Луизе вред, может быть даже непоправимый. Луиза, Луиза, ты слышишь меня? Прости. Она взглянула на него, в одно мгновение превратившись из сорокалетней женщины в шестидесятилетнюю старуху, а затем в семидесятилетнюю, как ракета, перелетевшая через заданную цель. Анна попыталась улыбнуться. Луиза: "Прости, я не знал, а когда понял, ты уже не мог остановиться". Лахесис: "Если у тебя и есть ещё шансы, Ральф, тебе надо идти. Немедленно". Он почти у цели. Луиза согласно закивала. "Иди, Ральф, это просто слабость. Со мной всё будет хорошо. Я посижу здесь". пока не наберусь сил. Луиза наклонилась влево, Ральф проследил за её взглядом, он увидел бродягу, которого они недавно спугнули. За булдыга продолжал осмотр мусорных бачков в поисках бутылок. И хотя его аура не была такой здоровой, как у его предшественника, всё же для Луизы это оказалось бы спасением. Клуто. Мы просведим, чтобы он прошёл здесь, Ральф. У нас почти нет власти над физическими аспектами мира шоттаймеров, однако такое в наших силах. Вы уверены? Да. Хорошо. Ральф мельком взглянул на двоих маленьких человечков, отметил тревого даже испуг в их глазах и кивнул. Затем, нагнувшись, поцеловал прохладную морщинистую щеку Луизы. Она улыбнулась усталой улыбкой старенькой бабушке. «И это сделал с ней я!» — подумал Ральф. «Я!» «Тогда сделай все, чтобы эта жертва не оказалась напрасной!» Ядовито заметила Кэролайн. Ральф последний раз окинул взглядом всю троицу. Клото и Лахесис заботливо склонились над Луизой. и направился к подножию холма дойдя до туалетных кабин ральф замер между ними затем прислонился к кабине с пометкой женский ни звука однако приложив ухо к пластиковой стенке мужского туалета он услышал тихое пение кто верил в то что все мои мечты безумные и дерзкие порывы вдруг оживут Одна лишь ты ты верила в меня в мой путь нетерпеливый. Господи, да он совсем спятил. Разве это новость, любимый? Вряд ли. Ральф подошёл к двери и открыл её. Теперь до него доносилось слабое отдалённое гудение самолёта, но взору предстало виденное десятки раз, треснутое сидение стульчика, рулон туалетной бумаги, писсуар, похожий на гигантскую слезу. Стены пестрели, все возможными образцами графики, самая большая и самая многословная надпись была сделана огромными красными буквами над писсуаром. «Лучшая, упругая» Попа в дерьме у тони бонтана липкий запах хвойного освежителя воздуха перекрывал запах мочи, фекалий и блевотины словно грим наложенный на лицо покойника голос казалось раздавался из глубину унитаза или просачивался сквозь его стены теперь всю ночь и напролёт душа лишь о тебе поёт стремится вдаль она в полёт и о тебе одной мечтает где же он размышлял ральф и как мне добраться до него внезапно ральф почувствовал жар возле бедра словно кто-то положил тлеющий уголёк в карман для часов ральф нахмурился на затем вспомнил что там лежит сунул палец в карманчик и выловил Золотое кольцо. Он положил его на ладонь между линией жизни и линией любви, не удивившись, что кольцо похолодело, когда он сжал его. Э. Д. Э. Д. Восемь. Пять. Восемьдесят семь. Одно кольцо, чтоб править всем и сущим. Одно кольцо, чтобы... Связать нас всех, пробормотал Ральф, надевая обручальное кольцо Эда на безымянный палец левой руки. Оно оказалось в пору, разместившись над кольцом, которое сорок пять лет назад надела ему Кэролайн. Затем Ральф, подняв голову, увидел, что задняя стенка туалета исчезла.